Глава 27 седьмая Синтия отдыхает, облокотившись на палеты. На ее ботинках налипли комья грязи, а капли пота проложили дорожки сквозь грязь на лице, напоминая гравировку. Я смотрю на дом. Лен еще не вернулся. Захожу в сарай с бутылочкой Хуонг под мышкой. Она взволнована, привязанная к моему телу одеялом. Вокруг нее накинуто еще одно, и все это под моим пальто, пальто его матери. Здесь воняет свиньями, фекалиями и кровью. Первая половина постройки — пустые загоны для свиней, отделенные металлическими ограждениями. На земле солома. Кормушки из нержавеющей стали, в которых нет ничего, кроме черного и белого птичьего помета. Кормушки для поросят с сосками, направленными вниз, но без поросят, которые могли бы их найти. Бутылка слегка нагрелась. Она еще не дошла до температуры тела, но уже не такая холодная. Синти обходит перегородку со шлакоблоком, и я снова оглядываюсь на дом. Его там нет. Пока. «Джейн!» — говорит она. «Во мне еще меньше, от Джейн здесь, вдали от дома, от маленькой спальни, от плиты, от запертой тумбы с телевизором и от тряпок его матери. Я обхожу заграждение, чтобы встать рядом с Синти. Ветер свистит в щелях между блочными стенами и крышей из гофрированного железа». «Если дверь открыта, лучше покорми ее там, там меньше ветра». Мы поворачиваемся к домику на колесах. Он ветхий. Может быть, это тот самый дом, в котором Лен отдыхал с матерью в Скегденсе? Он по-прежнему здесь? Большинство окон заколочены или заклеены, а основание подперто шатающимися шлакоблоками». «Унеси малышку с ветра», — говорит Синти. «Я постою на улице». Но я не уверена, что хочу войти в этот домик на колесах, принадлежащий Лену и его матери. Я иду к нему. Порывы ветра завывают в гофрированной железной крыше. Вдалеке мелькают машины. В нескольких часах ходьбы от домика. И это не похоже на безопасное место. Теперь я отчетливо вижу что он заперт. Огромная цепь прикреплена к бетонному полу сарая. «Все чисто», — говорит Синти. «Давай, залезай, и через пять минут снова двинемся». «Зайди со мной», — прошу ее. «Кто-то должен наблюдать снаружи», — отвечает она. «Я помогу тебе, а потом вас тут подожду. Хорошо?» «Кажется, он закрыт». Мы приближаемся к домику на колесах. В правом нижнем углу двери автофургона есть небольшое отверстие, треугольный вырез. Через это отверстие проходит цепь, прикрепленная к бетонному полу свинарника, в котором нет свиней. Мы с Синти переглядываемся, и я прижимаю Хуонг к себе. Она молчит и не двигается. Тишина. Здесь нет ничего. — Давай, корми ее, — говорит Синти. И поторапливайся, нам скоро идти, он вот-вот вернется. Я тянусь к двери из стекловолокна и дергаю ручку. Не заперто. В лицо мне ударяет теплый затхлый воздух. «Есть тут кто?» — спрашивает Синти. Тишина. Я вхожу в дверной проем, и автофургон слегка шатается на своих шлакоблочных опорах. Он заброшен. Справа от меня небольшая кухня, треснувшая пластиковая раковина, окно затянуто пузырчатой пленкой. Возле крана лежит каталог «Аргас». 217-я страница. Электрические газонокосилки. «Никого нет», — произносит Синти. Она щелкает включатель чайника. Тот загорается, и мы переглядываемся. Я ставлю воду кипятиться. «Надо торопиться», — говорю Синте. «Я в порядке. Постой на улице. Мне надо минут пять, три, если малышка покушает в темпе». Спальня — это две односпальные кровати, разделённые узким проходом, и куча тряпок, простыней и грязных одеял, наваленных поверх каждой. Я открываю дверь в душевую. Она заплесневелая, но чистая. «Здесь есть зубная паста. Какая-то старая марка, которую я никогда раньше не видела». «Давай, крошечка», — говорю я, усаживаясь на односпальную кровать. «Достаю бутылочку из-под руки, подношу ее к арту Хуонг, и она припадает к ней так, будто ее не кормили несколько дней. Она сосет и прижимает одну холодную ручку к бутылочке, а другую — к моей груди, к ее якорю» к ее теплу. И тут одеяло на другой кровати начинают шевелиться. Вскакиваю и отступаю от кровати. Хуонг выпускает бутылочку изо рта, вскрикивает, и я спешно ковыляю к двери. Цепь, проходящая через дверь, та, что снаружи прикреплена к кровати, к подвижной кровати. «Надо спрятаться, бежать!» Я пробираюсь к месту, где автофургон прикреплен к бетонному полу. «Привет!» Я останавливаюсь. Оборачиваюсь. В дверях фургона Ленна стоит женщина. Прищуриваюсь, но я и так знаю этот голос. Чуть не роняю собственную дочь. Я сплю? Неужели мне привиделось из-за лошадиных таблеток? Я умерла? Ты пришла шепчет она.